Глава четвертая. Готовьтесь дрожать. Цензурный прецедент. Resident Evil. Директор SCAT. Проволочки с разработкой Resident Evil 2 серьезно сказались на кэпком в финансовом плане. Из-за отмены и последующего перезапуска Resident Evil 1.5, компания осталась в 1997 году лишь с одной хитовой игрой — Исполнительный продюсер Йосики Акамото решил заполнить образовавшийся вакуум и воспользоваться уже классическим приемом кэпком – перевыпустить старую игру с дополнительным контентом. Street Fighter 2 к этому моменту успела обзавестись собственным ответвлением из-за огромного количества перерождений — от Street Fighter 2 Champion Edition и Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting до Street Fighter 2 The New Challengers. Впрочем, последний перевыпуск Street Fighter 2 вышел в 2017 году, так что это, очевидно, не конец. Каждая версия более-менее или менее походила на другую, если не считать новых персонажей, этапов и аудиооформления, которые отличало бы переиздание от предшественниц. История Resident Evil в этом отношении схожа. На сцене Resident Evil Director's Cut. Ее разработку для PlayStation одобрили весной 1997 года. Руководство переизданием поручили программисту из начальной версии Хироюки Кабояси, а Миками занял позицию куратора проекта. Команда принялась изучать отзывы об оригинальной версии, чтобы понять, какие изменения можно внести в игру. По словам Кадзухиро Аоямы, большое количество японских геймеров жаловалось Кэпком на излишнюю сложность игры. Поэтому разработчики решили добавить новых уровней сложности, в числе которых был новичок, в угоду не особо опытным игрокам. С другой стороны, у изначальной версии была и хардкорная прослойка поклонников, которые пытались пройти игру максимально быстро, так называемый спидран, без использования огнестрельного оружия, безоружный ран и, либо, без получения ущерба, ран без ран. Чтобы мотивировать фанатов купить переиздание, команда Кабояси добавила режим перестановка, который делал игру сложнее первоначальной, менял расстановку предметов и интерьеры некоторых комнат, а также предлагал протагонистам новые костюмы. В наше время спидраны, безоружейные раны, раны без ран и тому подобные прохождения успели превратиться в отдельный сегмент гейминга. Игроки часто демонстрируют зрителям свои успехи на YouTube или Twitch, а игровые издатели вроде Capcom считают все это под видом инфлюенсерского пиара. Resident Evil Director's Cut примечательна тем, что это первая попытка Capcom угодить хардкорной аудитории Resident Evil. Это направление продолжает приносить компании прибыль даже спустя 20 лет. Западных игроков Resident Evil Director's Cut интересовало еще и потому, что в преддверии релиза в сентябре 1997 года Capcom рекламировала это издание как версию без купюр и цензуры. У западной и японской вариаций оригинальной игры имелось несколько серьезных различий. Самым заметным можно считать игровые сцены. В японской версии они были цветными и чуть более длинными, в то время как западные игроки получили черно-белые ролики с вырезанными жестокими моментами. Также из западной версии убрали сцену, в которой Крис Редфилд закуривает сигарету. Так вышло из-за инициативы по борьбе с курением среди молодежи. В Северной Америке и Европе подобные эпизоды могли стать предметом серьезного недовольства. И хотя сегодня насилием, нецензурной бранью и обнаженкой видеоигры никого уже не удивят, в 90-е все воспринималось иначе. Средний возраст геймеров был ниже, а влияние жестоких кинофильмов и видеоигр вызывало жаркие дискуссии. Nintendo считалась лидером видеоигровой цензуры с 1988 года. У компании даже была официальная методичка с описанием того, что недопустимо в играх, создаваемых для ее консолей, будь то собственное производство или стороннее. Сега и Сони в этом отношении не отличались подобной строгостью. Когда в 1992 году Acclaim выпустила Mortal Kombat, в версии для Sega Genesis персонажи после удара проливали реалистичную кровь, в то время как вариация для Super Nintendo демонстрировала иную картину. Цвет жидкости сменили с красного цвета на серый, и персонажи в итоге проливали пот. Растущая популярность Mortal Kombat привела к тому, что в начале 90-х Конгресс США горячо обсуждал насилие в видеоиграх. Некоторые штаты, в частности Калифорния, вплоть до 2005 года рассматривали идею запрета продаж игр с рейтингом M Mature подросткам, в основном тем, кому меньше 17 лет. Примечание научного редактора. Возрастные рейтинги в США играют ознакомительную роль. Розничные магазины могут добровольно ограничивать продажу игр детям, не подходящим по возрасту, но законодательно это не запрещено. В 2005 году губернатор Арнольд Шварценеггер подписал указ о запрете продаж жестоких игр несовершеннолетним, но в силу он так и не вступил. В 2011 этот указ был отменен Верховным судом США, который признал видеоигры защищенными первой поправкой к Конституции, гарантирующей свободу слова и самовыражения. В середине 90-х Resident Evil стала своего рода игрой-первопроходцем. В ней было так много жутких образов, что она начиналась с предупреждения, которое потом стало визитной карточкой серии. Игра содержит сцены жестокости и насилия. Ао Яма вспоминает, что тем же вопросом озаботились и в Японии. После выпуска Resident Evil Capcom получила ворох претензий от родителей, жаловавшихся, что игра слишком жестокая для их детей, заявляет Кадзухира. По-моему, публично никто этого не признавал, сочтём эти слова теорией, но считается, что Сиро, японское управление оценки игр, создали отчасти из-за Resident Evil. Сиро основали в 2002 году. Она расшифровывается как Организация оценки компьютерных развлечений и является японским аналогом ESRB, Совет оценки развлекательного ПО в Северной Америке, и PEGI, паневропейская игровая информация в Европе. Этими организациями оцениваются практически все коммерческие игры, а серия Resident Evil чаще всего получает рейтинг M Mature. И хотя Resident Evil никогда не вызывала такого переполоха, как Mortal Kombat, Capcom USA имела полное право переживать, учитывая настроение общественности, изменившееся с момента выхода PlayStation. В итоге, когда Capcom заявила, что Resident Evil Director's Cut вернет к катсценам первоначальный вид, который те имели в японской версии, у западных геймеров появился весомый повод для радости. В те времена не было ни Ютуба, ни высокоскоростного интернета, а покупать японскую копию 99% игроков казалось неэкономным. Впрочем, как только западный потребитель запускал свеженькую копию Resident Evil Director's Cut, его встречали ровно те же цензурированные ролики, что и в оригинальной версии, и это несмотря на то, что обложка обещала вариант без цензуры. Игра пала жертвой ложной рекламы, и немалая часть аудитории Capcom заметно огорчилась. По словам представителей Capcom USA, изначально кат-сцены должны были иметь вид без купюр, но из-за недопонимания в ходе сертификации игры у Sony в финальной версии остались прежние ролики. Чтобы успокоить разозленных фанатов, Capcom USA загрузила ролики без цензуры на свой официальный сайт. До сих пор ни в одной из западных версий оригинальной Resident Evil не найти вступительного видеоролика без купюр. Главным стимулом для покупки Resident Evil Director's Cut фанатами первой части стала бесплатная версия Resident Evil 2 с Леоном Кеннеди в качестве протагониста. Геймеры могли ознакомиться с первыми этапами игры, в том числе с улицами Раккун-Сити и полицейским участком. Те, кому не было дела до новых уровней сложности или перипетий с цензурой, в Японии такой проблемы не существовало, решили, что кусочек Resident Evil 2 — достаточный повод для покупки переиздания первой игры. Несмотря на западный цензурный скандал, Resident Evil Director's Cut стала крайне успешным перезапуском. Игра продалась тиражом в 1 миллион 130 тысяч копий по всему миру. Это помогло Capcom оправиться от потерь, вызванных переносом Resident Evil 2. Заодно компании удалось дать геймерам затравку перед сиквелом. В рыночном смысле Resident Evil Director's Cut успешно заменила оригинальную игру, выпуск которой со временем прекратили. Получается, что большинство игроков познакомились с серией Resident Evil благодаря Director's Cut, а не оригинальному релизу первой части. Суммарные продажи обеих версий составили 3 880 тысяч копий, тем самым затмив все остальные вышедшие на тот момент игры Capcom, не считая Street Fighter 2 и Street Fighter 2 Turbo для Super Nintendo. Да, дрожи в пальцах. Resident Evil Director's Cut DualShock Version и Resident Evil 2 DualShock Version. В июне 1996 года вышла консоль Nintendo 64, одной из самых примечательных функций которой стал аналоговый стик, расположенный на необычном контроллере с тремя рукоятками. В отличие от стандартной крестовины, аналоговый стик способствовал большей плавности движения и походил на рукоятку управления аркадных автоматов. С его помощью прохождение 3D-игр вроде Super Mario 64 стало куда более интуитивным. У контроллеров конкурирующих консолей Saturn и PlayStation изначально были только традиционные крестовины. Впоследствии Nintendo выпустила аксессуар Rumble Pak, который сперва шел в комплекте с рельсовым шутером Star Fox 64, вышедшим в апреле 1997 -го года. Игроки подключали Rumble Pak к контроллеру Nintendo 64 и в нужный момент игры испытывали вибрации, которые издавало находившееся под геймпадом устройство. Если геймер сбивал вражеский самолет в Star Fox 64, Rumble Pak начинал вибрировать, создавая впечатление, что неподалеку и правда упал летательный аппарат. Именно наличие вибрирующего компонента отличало продукцию Nintendo от ее 32-битных конкурентов. Sony не хотела отставать от соперницы и решила выпустить новый контроллер для PlayStation, который получил название «Дуэл-шок». Первоначальный вариант геймпада для PlayStation представлял собой слегка улучшенную версию аналогичного устройства для Super NES от Nintendo. Базовая раскладка никуда не делась, зато прибавились еще две боковые кнопки R1 и R2, а также рукоятки для большего комфорта. Впрочем, DualShock оказался куда более совершенным контроллером. Изначальную конфигурацию не подвергли изменениям, но добавили два аналоговых стика и функцию отдачи, которую обеспечивала пара небольших вибромоторов. В отличие от Rumble Pak, все необходимые компоненты DualShock находились внутри геймпада, и докупать аксессуары дополнительно не было нужно. С 1998 года DualShock стал частью стандартной комплектации консоли PlayStation. Теперь игры необходимо было разрабатывать с учетом аналоговых стиков и вибраций DualShock. Созданные ранее проекты вроде Resident Evil и Resident Evil 2 не могли использовать потенциал недавно разработанного контроллера. Исполнительный продюсер Йосики Акамото считал, что серия Resident Evil выиграет от поддержки DualShock, поэтому одобрил повторный выпуск первых двух игр ради технических нововведений. Получалось, что за весьма короткий период на PlayStation выходила уже третья версия первой части. Впрочем, для Capcom схема была привычной. В конце концов, на Super Nintendo компания выпустила целых три версии Street Fighter. Повторные релизы решили назвать Resident Evil Director's Cut DualShock Version и Resident Evil 2 DualShock Version. Разработчики с легкостью добавили в игры аналоговое управление и функцию вибрации. Теперь во время выстрелов или укусов зомби контроллер в руках игроков начинал дрожать, а его аналоговые стики позволяли иначе управлять персонажем и пунктами меню. Танковое управление, впрочем, никуда не делось. Пускай это были скромные проекты, а кому-то считал, что в новые версии игр все равно стоило добавить нового контента, а не ограничиваться одной лишь поддержкой функционала DualShock. В начале 1998 года Йосики предложил поработать над еще одной игрой японскому композитору Мамору Самураготи. Считавшийся глухим Самураготи, к концу 90-х снискал относительную славу благодаря работе над рядом телесериалов. Акамото решил, что Кэпком не помешает такое сотрудничество. Он действовал по отработанной схеме времен Resident Evil 2, когда компания пригласила на работу известного сценариста Набору Сугимуру. Имя Самураготи многие знали поэтому на перевыпуске игры обратили бы внимание даже из-за одного только саундтрека. Чутье Акамото сработало, но не совсем так, как он ожидал. Самураготе пригласили для работы над саундтреком перевыпуска Resident Evil, однако его музыкальный стиль отличался от предыдущей версии музыкального сопровождения. В противовес электронно-синтезаторной музыке предшественника композитор решил выбрать величественный симфонический саундтрек, напоминавший музыкальное сопровождение из японских хорроров 60-х и 70-х годов. К сожалению, игроки сочли, что большинство композиций мало того, что было хуже первоначальных, так еще и не подходило самой игре. Одна конкретная тема, которую прозвали «Mansion Basement» из-за помещения, в которое она играет, подвала особняка, обрела дурную славу и символизировала весь саундтрек Самураготи. Изначальный вариант звучал загадочно и напряженно, тогда как новая версия казалась хаотичной и напоминала какофонию синтезаторных труб. Композиция старалась нагнать на игроков страху, но воспринималась ими как унылое и монотонное гудение, больше комичное, чем пугающее. Формально руководивший перевыпусками Кадзухиро Аояма вспоминает, как сел слушать новый саундтрек вместе с Синдзи Миками. «Мы с Миками Саном сидели, слушали композиции и хохотали в голос. Господин Миками решил, что они не подходят игре. Я полагаю, что Акамото Сан тоже их послушал, но он все равно настоял на добавлении саундтрека в новое издание» так как ему не хотелось, чтобы усилия пропали даром», объясняет Ао Яма. Возможно, Mansion Basement стоит считать кочкой в карьере Самураготи, а не определяющим моментом. После Resident Evil он написал музыку для анимуша Warlords, изданной Capcom в 2001 году, и это был толковый и запоминающийся саундтрек, который идеально подходил настроению игры. Еще известнее Мамору стал уже после работы с Capcom, когда в 2003 году выпустил «Симфонию номер один» «Хиросима», ставшую одним из главных произведений его карьеры. В 2008 году администрация Хиросимы, родного города-композитора, вручила ему награду за проявленное мастерство. Самураготи нарекли японским Бетховеном, и это прозвище закрепилось на музыкальной сцене страны. Однако в 2014 году выяснилось, что на протяжении 18 лет музыку за него писал другой человек по имени Такаси Ниигаки. Другой новостью стало то, что Самураготи, собственно, и не был глухим – Публика была искренне шокирована, это событие стало настоящим скандалом. Ао впрочем, это нисколько не удивило, потому что он сомневался в правдивости заявлений композитора еще 16 годами ранее. Куратор перевыпусков Ао работал с Самураготи напрямую и вспомнил один из телефонных звонков. «Как-то раз мы с Самураготи Саном решили обсудить по телефону музыку для Resident Evil. Лично мне тогда показалось, что он прекрасно слышал, что я ему говорю. Вот я и задумался, какой же он тогда глухой», — признался Ао Случай был настолько резонансным, что при переиздании анимуша Warlords в декабре 2018 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в Capcom решили заменить композиции Самураготи, а по факту не Игаки, на совершенно новый саундтрек за авторством ряда других композиторов. Помимо нового саундтрека, в состав переиздания Resident Evil 1998 года входил так называемый Biohazard Complete Disc, Дополнительный диск, содержавший сохранения для каждой части Resident Evil, файлы добавляли альтернативные костюмы героев, а также возможность играть с бесконечными боеприпасами. Кроме этого, на диске был трейлер отменённой Resident Evil 1.5. Поскольку это была своего рода награда для фанатов, покупавших предыдущие версии Resident Evil, диск за пределами Японии не продавался. Выпущенная в августе 1998 года Resident Evil Director's Cut Shock Version продалась весьма скромным тиражом в Японии и по непонятным причинам ее не выпустили на территории pal регионов Примечание научного редактора — Европа, Австралия, а также большая часть Азии и Африки. Впрочем, в Северной Америке игра выступила куда успешнее, когда Capcom USA выпустила ее в продажу с бюджетным ценником в 19 долларов 99 центов в серии Sony's Greatest Hits — Это были видеоигры, продавшиеся тиражом минимум 250 тысяч копий. Новые игры поступали в продажу с ценами от 39 долларов 99 центов, поэтому Capcom USA представила улучшенную, даже если не брать в расчет саундтрек, версию игры за меньшую стоимость. По заявлениям Capcom, Resident Evil Director's Cut DualShock Version сумела обойти по продажам обычную версию Resident Evil Director's Cut по всему миру, несмотря на отсутствие европейского релиза и скромные японские продажи. Миллион двести тысяч копий против миллиона ста тридцати тысяч копий первого перевыпуска. Это была третья и последняя версия первой части Resident Evil, выпущенная на PlayStation. Версии Resident Evil и Resident Evil 2 с поддержкой функции DualShock вышли в один день. Учитывая, что первая версия Resident Evil 2 увидела свет всего семью месяцами ранее, новая вариация игры почти не отличалась от оригинальной. Самым заметным дополнением можно считать Extreme Battle Mode — мини-игру, в которой игрокам нужно было найти четыре бомбы до того, как те взорвут Ракун сити В этом режиме предлагалось сыграть за Криса Редфилда, камео-персонажа, его сестру Клэр, а также Леона и Аду. Как и в случае с Resident Evil Director's Cut, Capcom добавила в Resident Evil 2 Shock Version новые уровни сложности с целью привлечения новых игроков. Разработчики также придумали режим Салага, в котором у Леона и Клэр появлялось мощное оружие, из-за чего игра становилась слишком легкой. По словам Ао Ямы, режим придумали для новичков и тех, кто не хотел слишком напрягаться во время прохождения. Для японского релиза Capcom решила добавить так называемую версию для США с режимом повышенной сложности. «Зарубежные версии Resident Evil мы усложняли, чтобы демотивировать людей брать игру на прокат», признает Ао Яма. «В Японии прокат видеоигр запрещен с 1984 года, а продажу БУ-копий разрешат лишь в 2002 году, поэтому у Capcom не было повода усложнять игру на родине». Примечание автора. «Последствия судебного заседания по вопросу о БУ-играх. Часть вторая. Решение заключения Верховного суда и все, что было после». Издание Time Steps, 1 ноября 2016 года. Японские геймеры, также получившие версию для США при перевыпуске, сочли идею диковинной, если не сказать нишевой. Resident Evil 2 DualShock Version продалась скромным тиражом и со временем заменила первоначальную версию, которую сняли с производства после релиза перевыпуска.